Часть 15. Сделка. Вечерела. Вылетев на огромной скорости из леса на пустырь, я увидел вдалеке пик ратуши и начал стремительно сбрасывать скорость. Прибыл. Последняя точка моего маршрута достигнута. 69 девятый город, встречай Супермена. В пятистах метрах от ближайших построек я уже делал вид, что бегу, как обычный игрок, хотя по ощущениям просто стоял на месте». К большой скорости быстро привыкаешь. Первое время был страх, но после всех тех аварий, что со мной случились за это время, он полностью исчез. Ну, сломаю я ногу или руку, оденусь глазом на сук или еще что. Для игры это всего лишь 200-300 очков здоровья. При моих 16,5 тысячах такое даже не замечается. Ежеминутное пассивное восстановление здоровья у меня сейчас равно 165 очкам. Никакой регенерации и дополнительного лечения не нужно». «Пару минут передышки, и я снова целый здоров, как Феникс». «Отряхнулся и побежал дальше». Несмотря на отсутствие филиала Стального Легиона, 69-й был хорошо отстроен. Банк, арена, аптека и надстройка первого этажа магической башни над магической гильдией имелась. Явно тут играл какой-то другой сильный сплоченный клан. «А вторые этажи башни я нигде в нашем регионе не встретил. Первое время думал, ленятся игроки. Но все дело, видимо, в разочаровании». Слишком маленькая оказалась от заклинаний польза, а радиус атаки магической стрелы вообще не выдерживает никакой критики. Что это за смешные 10 метров, когда лучник нанесет те же 10 урона с 30, 40 и даже 50-100 метров? Попасть с такого расстояния, конечно, уже очень сложно, но это хотя бы возможно. И 10-процентные бафы в заклинаниях первого уровня башни при 10-20 очках характеристик выглядят бесполезными. Это мне баф на силу из школы огня, который я прикупил в 63-м городе и развивал последние пару дней, дает дополнительные 400 очков. А тем, кто играет как все, гораздо выгоднее купить какое-нибудь недорогое зелье, если уж сильно припечет, чем тратиться на заклинания, навык для более-менее эффективного использования которого нужно еще долго и нудно качать. Получив лицензию в ратуше, я направился в магическую гильдию. Выкупил последний доступный мне сейчас посредством эликсир и оценил. Опять чистый интеллект. Не то, что я бы хотел, но подойдет. С эликсирами интеллекта в последние дни был перебор. Это уже четвертый подряд, но я не жаловался. Зато вчера выпала еще сила и удача. В 63-м выпало все по 20. Так вышло, что в основном мой трехдневный забег сказался на повышении интеллекта. Миссия выполнена. Эликсиры выкуплены и теперь было самое время подумать о будущем. И было оно невеселым. Теперь я нищеброд, что в игре, что в реале. Обменника разрабы так и не ввели, а уже через два дня нужно отдавать долги и платить за следующий месяц аренды модуля. Да и в игре я разошелся не на шутку. Потратился так основательно, что сейчас на моем счету лежало всего 45 тысяч золотых. Я, конечно, ни в чем себе не отказывал, но даже не предполагал, что смогу спустить 28 миллионов меньше, чем за месяц. Играй игрой. Но что же мне делать с долгами в реале? К родителям я уже не мог обратиться, было неловко, да и не было у них денег. Последнее я сам недавно выудил. Если просить помощи не у родителей, то у кого? Не у Саи же. Тревожить японку не хотелось, хотя большую часть моего долга составляла сумма, потраченная на ее обратный билет. Сая. Я вспомнил, что примерно на следующей неделе у нее должна будет состояться операция. Раньше об этом не волновался. Думал, средств у нее теперь предостаточно, но из-за задержки ввода обменника выходило так, что у нее тоже нет денег на операцию. Нехорошо получалось. Интересно, ее операция может подождать. Все же многие события в жизни изменились, вдруг и острой потребности в операции уже нет. Я размышлял о возникшей ситуации и понимал, что просто успокаиваю себя отговорками. «Как назло, все произойдет хуже некуда. Не дай бог, девушка умрет из-за нехватки средств и некачественного обслуживания». Я же себя потом заживо сожру. Хоть я и ни при чем, все равно буду чувствовать себя виноватым. Я стал перебирать в уме любые доступные варианты заработка в моем положении. Начиная с продажи информации о сфере заинтересованным лицам, заканчивая выполнением чьих-то заданий и обменом золотых на кредиты на черных обменниках. Первым делом вышел из игры и поискал в сети какие-нибудь не совсем легальные предложения заработка, связанные с игрой. Ничего. Черные обменники игровой валюты. «Тоже ничего. Также никто не желал за вознаграждение нанять киллера для игроков враждебного клана или добыть редкий ресурс. От отчаяния я забрался в программу торговли на аукционе, на которую потратил все родительские сбережения. Там тоже глухо. В нашем регионе будто вообще не было никакой околоигровой активности, но я же сам видел, когда был мэром, как много игроки донатили в игру. Миллионы и миллионы. Почему сейчас ничего не происходило?» Неужели так на игроков действовало отсутствие обменника? Совершенно не рассчитывая на результат, я выложил на аукцион божественные эликсиры скорости. Цену поставил на 50 тысяч ниже, чем покупал сам, и тут обнаружил, что торг в аукционе идет за игровые золотые. Даже если что-то продам, просто пополню количество своей игровой валюты. Что за засада? Кругом одни неудачи. Причем влипаю я в них, потому что ориентируясь на информацию из своей старой памяти, а реальность ей уже или еще не соответствует. Я снял эликсир из продажи. Пока не появится торг за кредиты, а произойдет это, видимо, не раньше, чем откроют официальный обменник, продавать ничего не буду. Я лихорадочно думал, что бы еще предпринять, и вдруг вспомнил про Гефеста. Старик явно не бедствовал. Оружейную лавку себе в седьмом городе в прошлый раз прикупил. Не знаю уж, с помощью стального легиона или сам, но деньги у него имелись. Помню, ему мифриловой руды очень хотелось. Так хотелось, что он был крайне недоволен легионом и критиковал их и в хвост, и в гриву. Я поискал информацию о том, добывает ли кто мифриловую руду в нашем регионе, и нашел лишь разговоры, что такая шахта найдена, но про удачные захват и добычу руды не было ни слова. Я быстро собрался, оделся потеплее и вышел на улицу. Конец октября выдался холодным. Вечерело. Поэтому я постарался добраться до домика Гефеста без лишних заминок, согреваясь на бегу. Листва на плодовых деревьях пожухло и частично осыпалось. Не успел я достаточно близко приблизиться к саду, как мне навстречу выскочила стая собак. Они угрожающе лаяли, но я бежал к ним, не подавая страха. Будь они полностью дикими, я бы не на шутку испугался. Но раз их кормил человек, других людей они должны принимать или бояться. Так и оказалось. Смелая на расстоянии стая дрогнула, развернулась и побежала в противоположную сторону. Стоило мне немного ускориться и угрожающе гыркнуть. Что поделать, во главе стаи сцикливая мамаша, такие же трусливые выросли и ее детеныши. Я бежал за ними, пока не загнал под дом, откуда они принялись яростно обгавкивать меня в пять голосов. Отличные охранники. Потоптавшись на пороге дома, я увидел врезанный в дверь магнитный замок. Ну, наконец-то, кто-то позаботился о безопасности жилища. Если подумать, замок могли поставить из-за меня. В окнах горел приглушенный свет, поэтому я смело постучал в дверь. Тишина. «Эх, только бы старик не залег в капсулу, или моя вылазка будет безрезультатной», – подумал я. Громко постучал в дверь еще раз. Вдруг за дверью послышался раздраженный возглас и шаркающие шаги. Я выдохнул с облегчением. «Кто там?» – строго спросил знакомый голос. «Это я, Александр. Я за вашими собаками следил летом» напомнил я о себе что тебе надо раздраженно спросил старик похоже он не собирался впускать меня в дом поэтому мне пришлось сообщать причину визита прямо через дверь вы же играете в сферу максим игоревич и что с того вы мастер кузнец третьего уровня правильно ну и что зачем ты приперся ко мне под дверь и пугаешь собак я вашего контактного номера не знал Пришлось ногами к вам топать, а снаружи жуть, как холодно. Можно войти?» С полминуты старик думал, но потом я услышал клацающий звук магнитного замка, потянул дверь на себя и увидел хозяина дома в одном халате и тапочках. «Заходи уже быстрей. Тепло выпускаешь!» Недовольно пробурчал Гефест, рывком затягивая меня внутрь, схватив за запястье. «Так чего ты хотел?» Не предлагая пройти дальше предбанника, опять строго спросил дед, важно уперев руки в бока тут такое дело...» – стал на ходу придумывать я. «Моему другу нужны деньги на операцию, а я в прошлом месяце закинул все свои деньги в сферу. Думал заработать на изготовление оружия из мифрила. Мне завтра первую партию должны доставить, а тут такое случилось. Не могу я ждать, пока в игре обменник запустят, чтобы назад деньги вывести. Операция не из дешевых. Надо спасать человека. Вот и хотел предложить вам два варианта. Или обменять свои золотые на ваши кредиты с выгодным вам курсом, Если есть такая возможность, или я вам за кредиты Мифрила отдам, которые мне завтра продать обещали. При упоминании Мифрила глаза Гефеста загорелись, хоть он и был стариком, сферой увлекся как ребенок. Какую сумму вложил? Э, двадцать тысяч, и много тебе, Мифрила, обещали, много. Учти, больше пяти тысяч я тебе сразу предложить не смогу. Я на пенсии, и хоть на еду и жилье не трачусь, но за обогрев дома платить много приходится. На поверхности, знаешь ли, температура ниже нуля зимой опускается. Не то, что в ваших норах. Ладно, мифрил мне пригодится. Говори свой номер. Я назвал номер для связи по коммуникатору и получил ответные контакты Гефеста. Завтра, как получишь мифрил, наберешь меня и скажешь, сколько его у тебя. Там о сумме и договоримся. Самоубийство в озере затянулось на полчаса. Я уже и вены себе резал, и все ноги кинжалом исполосовал, стараясь вызвать как можно больше кровотечения одновременно, но все эти раны отбирали жалкие крохи жизни и отбивались пассивным восстановлением здоровья. К тому же сопротивление у умудрилось уже прокачаться до четвертого уровня, ощутимо снизив ежеминутный входящий урон. Еще пару уровней, и у души не сможет выполнять функцию быстрого телепорта в город и придется искать другие способы убить себя». Встреча с Гефестом прошла более-менее успешно. Теперь нужно было по-быстрому обследовать окрестности и найти шахту с рудой, которую я пообещал предоставить. Я сразу отправился в магическую гильдию и купил заклинание «Земное око». На моем третьем уровне заклинателя и первом уровне заклинателя Земли оно показывало наличие шахт в радиусе 165 метров. Эффект скрытия местности был разовым для каждого каста, но в моих поисках должен был пригодиться». Также я воспользовался услугами кровати и поднял свой уровень, чтобы избежать возни с тушканами и пауками. Он оказался ниже, чем я думал. Всего 35-й. Стоило, наверное, сначала поднять пару уровней ядами, но я сохранил этот метод смерти для быстрого перемещения назад. «Неизвестно, когда может потребоваться вернуться в город через самоубийство, а прокачав сопротивление яду, я полностью лишал себя этой возможности. Идти я решил на юг. По пути снять с дерева клад со шкурми пятнистых ягуаров и заглянуть в золотую шахту, где лежали выбитые с архонтов трофеи. Перед отправкой сделал себе несколько стальных двуручных молотов, и оппа, первый уровень оружейника не заставил себя ждать. Самое удивительное, что бить по слитку минуту как раньше не пришлось. Один удар и оружие готово». Сила и ловкость в кузнечном деле решали. Я даже задержался на пару минут в мастерской, чтобы покрафтить еще. После десятого молота мне дали первый уровень мастера изготовления молотов. Жаль, стальных слитков в сундуке хранилось не так много, чтобы продолжить. Ничего, затарюсь мифрилом, и будет у меня масса слитков для дальнейшей прокачки. Разумеется, первые уровни навыка я собирался качать, изготавливая оружие из железа. Тут все понятно». Из города я вышел спокойным прогулочным шагом, но отдалившись на пару сотен метров от ближайших игроков, рванул с места до так, что пыль встала столбом. При сближении с лесом слегка притормозил, чтобы пройти точно между деревьев и устроил гонки со смертью. Надо сказать, что ловкость при быстром беге по лесу очень помогала. Частенько я уходил от столкновения с преградой в последнее мгновение и лавировал между стволами на грани фантастики. Не исключено, что высокая удача влияла на результат действий. Я пронесся через территорию тушканов за пару-тройку минут. У лемуров погостил и того меньше. Пауки не успели среагировать на мое появление, так быстро я пересек и их ареал обитания. Волки о моем присутствии узнали, когда я буквально пробежал между ними и скрылся из виду. Зря только уровень поднимал. На моей скорости никто не мог ко мне коснуться. Хотя не зря. Мне еще инвентарь нужно было расширять, а для этого доступ в игровой магазин был необходим. Ненадолго задержавшись на равнине ягуаров, я отыскал свой тайник, спрятал шкуры в инвентарь и, пользуясь открытым участком местности, на полной скорости рванул дальше. Львы, гигантские медведи и сприганы даже не пытались меня преследовать, так быстро я покидал зону агрессии монстров. «Глотайте пыль, черепахи!» – самодовольно подумал я, почти мгновенно отрываясь от очередного монстра. Дорога, на которую у меня в прошлый раз ушла неделя, была преодолена за пару часов. Немного покружившись на равнине между скал, я нашел возвышенность и активировал око земли. Место расположения золотого рудника отметилось на моей карте примерно в сотни метров справа. За несколько секунд, преодолев это расстояние, я соскочил с пригорка вниз и нырнул в темное отверстие под скалой. Прошел через узкий извивающийся каменный коридор, и передо мной во всем великолепии опять предстал подземный мраморный амфитеатр с рядом массивных белых колонн и магических светильников. Внизу между спускающихся к сцене рядов и на самой сцене валялись груды доспехов и оружия. Тела их прошлых обладателей исчезли. Потирая руки от предвкушения, я сбежал вниз по лестнице и закинул в инвентарь попавшийся под руки щит. Целехонький. Название желтыми буквами. Качественный стальной щит Архонта Мечника. 500 единиц прочности, но несмотря на таинственный черный оттенок металла, это была обычная сталь. Ну да ладно, тоже неплохо. Таких среди трофеев валялось еще три. Все щиты, мечи и собранные элементы доспехов были качественного уровня и почти не получили в прошлом бою износа. Чтобы поместить все эти сокровища в инвентарь, пришлось заглянуть в игровой магазин и расширить инвентарь до максимальных 80 ячеек. Место, чтобы складировать все 8 комплектов доспехов архонтов-арбалетчиков и занявшие отдельные ячейки доспехи командира, потребовалось много. Я не забыл и многозарядные арбалеты, но их оказалось лишь 6. Два других я повредил, сжигая своих врагов в уже недоступном сейчас заклинании. Самое интересное меня ждало дальше, в нижней пещере Золотого Рудника. Босс оставил после себя скромную кучку, в которой лежала его броня, усыпанная множеством острых шипов и доставившей мне в прошлой битве немало проблем зазубренный меч. Броня оказалась тоже качественного уровня, но имела дополнительную приставку шипованной Шипованный шлем Высшего Архонта шипованные перчатки Высшего Архонта и так далее. Нацепив на себя весь комплект, я принялся рассматривать и изучать ее свойства. На самом деле ничего особенного. Пять защиты, по 400 прочности у каждого элемента доспехов. Отражает часть полученного урона противнику. Как именно это будет происходить, непонятно. Нужно экспериментировать. Пожалуй, к достоинствам можно было отнести и внешний вид. Черный металл выглядел очень круто, а рогатый шлем и торчащий в сторону шипы устрашающе. Меч поверженного босса стоил отдельных похвал. Он был словно создан для меня. Редкий мечелом Высшего Архонта имел то редкое свойство, что я так ждал получить, впервые его обнаружив на редкой дубине людоеда. Двойной урон. Двойной урон! Это лучшее, что может выпасть игроку с огромной силой. Мой восторг был немного омрачен уточнением, что действует бонус только на противника без доспехов, но для сражения с монстрами то, что надо. В шахте случился забавный момент. Я достал дворскую кирку, чтобы добыть перед уходом немного золотой руды, но за первую же минуту добычи в инвентарь свалилось сразу 336 кусков, и сам я потяжелел более чем на полторы тонны. Система с первой же минуты выдала мне навык «Рудокоп» первого уровня, свободное очко характеристик и еще одно очко силы в придачу. Я был уверен, что прокачка всех навыков зависит от количества повторений, но оказалось, с добычей дело обстоит несколько иначе. 336 кусков руды обычный игрок добыл бы за такое же количество минут, я же получил бонус от дворской кирки, учитывающий силу игрока и одним махом добыл то, на что другие потратили бы 5,5 часов. «Вот тебе и новая фишка. Новички могут выпить десяток редких эликсиров силы и на этом бафе час добывать руду в дворских скинах, в разы повысив не только скорость добычи, но и прокачку навыка». Я не смог остановиться и продолжил добычу еще 9 минут. Еще дважды за это время система сообщала мне об успехах в развитии рудокопа через 3 и 6 минут. Дальше продолжать не стал. Мои ноги трусились от почти полной загрузки. Пришлось выбросить 2500 кусков золотой руды на пол. Я прибыл сюда за трофеями, а вернуться должен был с партией совсем другой руды. Но 200 кусков я в инвентаре оставил. Хотелось поэкспериментировать на досуге с изготовлением украшений. Удовлетворившись достигнутым результатом, я покинул золотой рудник и продолжил рыскать по округе в поиске других. Ориентироваться на местности можно было только по монстрам, которые на ней обитали». У Золотого Рудника монстры не превышали 55 уровня. Если то, что я слышал, правда, мифрил нужно было искать там, где монстры 60+. Немного сместившись на юг, я бегал из стороны в сторону и постоянно активировал Око Земли. Второй уровень Заклинателя Земли пришел довольно быстро. Мой интеллект показывал себя во всей красе. То, на что раньше я бы потратил часы, дни и недели, сейчас изучалось и развивалось в разы быстрее. Если представить, что 100 очков интеллекта это 100 – это стопроцентная прибавка к скорости прокачки навыков, то 950 давало девятикратное с половиной ускорение соответственно. Единственное, что не давало мне расслабиться, что у моих настоящих конкурентов все будет не хуже. А китайцы? Они упорные. Могут сутками в ВР задротить, если родина требует подвига. Расслабляться было рано. Каждый регион мог создать монстра вроде меня. Не только китайцы. Нельзя никого недооценивать». «Моя получасовая беготня в зоне обитания высокоуровневых монстров вскоре дала плоды. Искомое ресурсное подземелье было обнаружено на юго-западе от города, классическое людоедское логово, каких я уже повидал немало. Пахло в его округе и у входа соответственно. И это на открытом воздухе, а что за вонь меня ждала внутри и представлять не хотелось». Я облачился в доспех Архонта Мечника, больше из желания не вступать в испражнения монстров, чем из реальной потребности в защите. Вооружился своим мечеломом и за пару минут узнал, насколько сильным я стал в сравнении с засевшей в логове стаи людоедов. Как такового босса среди них не было. Шесть пузатых великанов с шипастыми дубинками в могучих мускулистых руках могли бы убить любого игрока 60 уровня с одного удара. Но против меня не успели даже пикнуть. Так и рухнули на каменный пол пещеры, перерубленные пополам поперек туловища. Я так лихо справился, что система присвоила мне сразу два уровня владения рубящим оружием. Появление поздравительной таблички от системы подтвердило, что никакого босса в глубине пещеры нет. Я пробежал глазами по стандартному сообщению и смахнул его рукой с поля зрения. «Поздравляем! Рейд в подземелье Мифриловый рудник в логове людоедов успешно завершен. Новый владелец клан «Монополия». До смены владельца или повторного захвата инстанса великанами клан может добывать здесь ресурс «Мифриловая руда». Все вышло так просто, что даже неинтересно. Я долго вытирал испачканное лезвие от одного из противников и, брезгливо удерживая двумя пальцами измазанные кишками людоедов дубинки, закинул их в инвентарь. Эх, ничего интересного. Даже удача никак с трофеями не помогла. При монстрах обнаружилось шесть самых обычных дубинок под названием «Простая дубинка людоеда». В целом довольно неплохое оружие, если судить чисто по урону. Где-то на уровне редкого двуручного молота, но управляться с таким весом сможет далеко не каждый. Пожалуй, только мне одному было по силам размахивать таким одароблом и не улетать вслед за каждым взмахом увесистой дубинки. Простая дубинка Людоеда вес 50 единиц. Урон 30-60 при атаке суммируется с характеристикой сила. Совет. Тщательнее выбирайте направление атаки. Есть риск зашибить своих товарищей. Повышайте умение владения дробящим оружием для более эффективного использования этого оружия. Учитывая, что весила каждая такая дубинка по 50 единиц, я трезво рассудил, что лучше возьму на их место по 10 кусков мифрила и выкинул пять, а одну оставил при себе, чтобы зашибиться ею, когда буду готов возвратиться в город. Нижняя пещера, в которой по идее и должна была происходить добыча редкого металла, скрывалась в абсолютно непроглядной темноте. Я постоял немного всматриваясь в темноту и начал небольшими шаркающими шагами спускаться по наклонному проходу вглубь пещеры. Я все думал, когда же система догадается, что я уже весь в ожидании ночного зрения. Но прошло как минимум еще 10 минут, прежде чем у меня развилась способность хоть немного видеть в полной темноте. Когда я смог различить контуры пещеры, то заметил более светлые выступы на стене, по-видимому и являвшиеся вкраплениями мифриловой руды. Не теряя времени, я достал дворскую кирку и долбил стену восемь 8 минут, пока не достиг почти максимального переносимого веса. Тут у меня в голове возникла одна шальная идея. Я покинул рудник и высыпал содержимое инвентаря в одну большую кучу входа. На свету увидел, что мифриловая руда имеет кристаллическую форму и слегка бирюзовый оттенок. Классический выбор цвета, применявшийся во многих играх. Особенно красиво этот металл будет смотреться в слитках и в готовом оружии. Следуя своей задумке, я опять спустился в рудник и сделал еще несколько ходок, пока у входа в логово людоедов не выросла горка из кусков добытой руды высотой по грудь. После этого я попытался впихнуть в себя невпихуемое. Начал с трофеев и небольшой горки кусков золотой руды и закончил десятью с лишними тысячами кусков мифриловой. При таком перегрузе я, разумеется, не мог стоять на ногах и чувствовал себя припечатанным к земле огромной скалой. Даже дышать получалось через раз. Я отказался от идеи размахивать людоедской дубинкой, извлек из инвентаря кинжал. За то время, что я пилил свою ногу и колол лезвием живот, получил третий уровень сопротивления к кровотечению и пятой нечувствительности к боли». Я бы так и продолжил эти постепенно становившиеся бессмысленными издевательства, если бы на меня не вышла парочка гулявших по округе среди ночи людоедов. Ребятки сначала пытались убить меня, утрамбовывая в землю своими тяжелыми дубинками, но после десятка безуспешных попыток разобраться с живучей жертвой, один начал отгрызать мне на живую ногу, второй пытался открутить руку и голову. Моя голова никак не откручивалась, пока очки здоровья от множества ранений и по-крупному кровоточащих ран не упали до нуля». Терпеливо снося поедание заживо мерзкими монстрами, я, наконец, отправился на рез. При появлении на круге распластался, как медуза, но в середине ночи мое странное поведение осталось незамеченным. Еще час я переносил в мастерскую, добытое в шахте, делая стремительные рывки между мастерской и назад. В последние из на круге появился незнакомец, который тут же принялся подбирать валявшимися бесхозно кругляши. Подобрал 5-6 штук и загрузился так, что еле ноги волочил. Я не стал требовать свое назад, просто проводил его недобрым взглядом и по-быстрому собрал в инвентарь все остальное, пока он не надумал вернуться. Из жадности сбил у НИПа наценку за уникальность одним куском руды и заодно выяснил, сколько НИП готов отдать за следующий. 50 золотых за один кусок мифриловой руды показалось мне довольно щедрым предложением. Это значило, что изготовленное из двух слитков металла оружие будет стоить не меньше сотни». А если учесть, что из редких металлов редко крафтится обычная краснуха, то можно было рассчитывать и на большее. В любом случае себестоимость руды я выяснил. Это будет фундаментом для начала торга с Гефестом. За фактическую и номинальную редкость металла я мог смело накинуть еще столько же, и выходило, что за каждый кусок руды надо требовать по сотне кредитов. Прикинув в уме озвученные днем суммы, я отнес в банковскую ячейку 200 кусков руды и отправился спать. Завтра предстоял ответственный день. Завалю переговоры, отправлюсь жить на улицу. Одновременно у меня возникла одна хитрая идея, но все зависело от того, поведется на нее старик и в том, в насколько близких он отношениях сейчас с внучатыми племянниками.